Не тот кот. Кукушка расхворалась не на шутку. Еремей переживал, таскал ей лакомства, минуты радости, а пару раз даже часы счастья. Но птица клевала их без удовольствия. Через пару дней она отказалась выходить из домика, и ее хворь заметили даже люди. «Тань, часы, похоже, сломались!» Хмурясь, сказал Андрей, разглядывая притихшую деревянную избушку на стене. «И впрямь!» — согласилась Таня. «Не помню, чтобы они куковали сегодня, да и вчера». «Они не куковали?» — поддакнул Варфоломей, прижимаясь к ноге хозяйки. Но та поняла его по-своему. «Что, мяу, опять кушать хочешь? Не дам! Не дам!» Нельзя столько есть. Вроде и кот в доме, да не тот, что сам бы охотился. Подакнул Андрей. При чем тут еда? возмутился кот, но Таня уже отодвинула его ногой. Еремей сидел в часах, гладя кукушку. Ну, ладушка, поклюй, секундочки, вмиг выздоровеешь. На глазах у домового наворачивались слезы. «Видеть ты видел, а помочь не мог». «Надо что-то делать», — решила Таня. Через пару часов кукушке стало легче. Нездоровый треск в механизме стих, и птица задремала. Задремал Иеремей, прижавшись к ней клокастой бородой. Его разбудил странный скрежет, будто кто-то царапался в дверцы. Еще не проснувшись, Домовой пробормотал. «Отстань, вафля! Не до тебя!» Но скрежет продолжался. Дверь приоткрылась, и чья-то лапа начала шарить по тесной комнатушке. Еремей скочил и обмер. По домику скользила страшная когтистая лапа, кожистая, складчатая, без единого волоска. Когда она почти дотянулась до кукушки, Домовой очнулся. «Поди прочь, тварь!» Рявкнул он, ударив пяткой по чудовищной лапище. На ощупь она была бархатистой и непривычно горячей. Снаружи раздался удивленный мяв и грохот. Будто кот с перепугу упал оттуда, куда лезть не стоило. Кукушка встрепенулась, и Еремей поспешил ее успокоить. Когда птица вновь заснула, Он осторожно выглянул наружу. Вместо привычной кухни перед ним открылось странное пространство. Комната, где от пола до потолка стояли, лежали и висели часы всех видов. Тут жило время. Выпучив глаза, Домовой не сразу заметил зверя. Чудище сидело на колченогом стуле и щурилось на гостя. Его лысые бока покрывали складки, и он больше походил на ощипанную курицу. Но когда существо взмахнуло крысиным хвостом и миукнуло, открыв клокастую пасть, Еремей охнул. «Да ладно! Неужто эта тварь кота съела? Никого я не ел!» — возмутился зверь. «Я кот!» Вот лапы, хвост, уши. «Ох, я вслух сказал!» — смутился Иеремей. «Ты уж прости, зверь невиданный, ты не тот кот. Если ты кот, то крепко проклятый, больше на коленку похож, чем на мурчал пушистая». Лысый недовольно дернул складчатой шкурой. «Ты, доля видно, в этих часах век вековал!» «Что про сфинксов не знаешь?» «Сфинксы!» — удивился домовой. «Так это за морем водится. Мертвых охраняют». «Нет, это порода такая. Позволь представиться. Я полинарий, а ты кто?» «Еремей. Домовой, значится». «Домовой?» — удивился кот. Разве вы не все повывелись?» Не все, усмехнулся Еремий. Другое дело, что в городе наше племя не встретишь. Кто остался, тети Швада и сидят. Мне повезло, хороший дом нашелся. Люди добрые, кот отзывчивый. Семейный я. Издомный ты, перебил кот. Как-то? «Ты думаешь, где сейчас?» Аполлинарий махнул хвостом. «На помойке. Выгнали тебя, сдали в утиль с часами и печугой. Но это хорошо. Теперь ты свободный домовой». У Иеремея закружилась голова. Он почувствовал, как не хватает воздуха, как тесен ворот рубахи. Дрожащими пальцами он дернул за пуговицу. Та оторвалась и затерялась среди хлама. «Прекрати рвать последнюю рубаху!» — фыркнул кот. «Собирай вещи, доступай. Темнеет». «Не может быть!» — бормотал домовой. «Таня не предаст! Андрей, часы, как родные! А Варфоломей? Он не тот кот, что без прощания выставит!» Эй, дедуля! – перебила повариха. – У меня дел не в проворот. Извини. В другой раз выслушаю. Красный будильник надрывно задребезжал. Шустрее там в избушке! Погоди, ирод! – возмутился Иеремей. Я уйду, а кукушку как оставлю? Забери потом, как место найдешь. Тоже о ней заботиться будет. Я присмотрю, — заурчал кот. Все будет путем. Еремей тяжело вздохнул, спустился на пол и поклонился ходикам, как отчему дому. Кот чина проводил его до двери. Когда та захлопнулась, бывший домовой взвыл в голос. «Чего ревешь?» Поинтересовалась ворона, копошащаяся в мусорном баке. «Как не реветь, если я теперь никому не нужен?» «А раньше часовщику сильно нужен был?» «Кому?» «Часовщику. Мужик часы чинит. Хорошо живет. Со всего города механизмы везут». «Обожди». Домовой помотал головой. Так, часы не выкидывают. Какой там? Махнула крылом ворона. Чей мастер, люди потом забирают. А полинарий сказал. Пельмени, лысый! Ха! Держи карман шире! Ворона хрипло засмеялась. Эй, ты куда? Но Иреми уже не слушал. Став ростом с букашку, он шмыгнул в дом. Среди коридоров он услышал знакомую куку. -ку. Теперь это был крик о помощи. Позабыв об осторожности, домовой вырос до потолка и, проскочив сквозь стену, увидел жуткую картину. Дверцы его ходиков распахнуты, а кукушка дергалась в когтях полинария, который уже разинул пасть. «Ах ты!» «Ах ты, поганец!» — взвыл Еремей, хватая кота за хвост. «Вот для чего выставил!» Он дернул, и кот завизжал. Кукушка выскользнула и спикировала в темечко обидчика. «Отпусти!» — орал Полинария, пытаясь вырваться. Он мерцал, пускал в ход когти. Все зря. Дверь была закрыта. Еремей кружился, таская кота за собой. Чтоб тебе с домовыми не шутить, чтоб так не пугать и никогда не врать! Не буду! сипел кот. Прости, помутнение на меня нашло! Пусти! Домовой остановился и еще раз гневно взглянул на кота и отпустил его. И пока нас не забрали! «Чтоб духу твоего здесь не было!» Он хлопнул, позволяя двери открыться. Кот нервно икнул и вылетел вон. Еремей и Кукушка вернулись в избушку. Домовой поправил дверцы и закрыл их за собой. «Тань, зацени, часы как новые!» Андрей любовался реликтом. «Кукушка теперь хоть живой перепутай!» «Верно, милый, мастер, чудо!» — согласилась Таня, поправляя грузики. Когда хозяева ушли, Варфоломей появился на кухне. «К нам приехал, к нам приехал Еремеевич, дорогой! Уши от тебя вянут!» С наигранным гневом сказал домовой, спускаясь к коту. Он посмотрел на добродушную морду друга, И вдруг крепко обнял его. «Эй, домовой, ты чего?» Удивился кот, урча от удовольствия. «Соскучился?» «Не то слово, вафля! Я же просил так не звать! Я тебя так зову!» Признался Ереми. «Спроси, кто мне родной? Ты, тот кот! Меня вон попрекают!» что мышей не ловлю, — фыркнул Варфоломей. Но было видно, он доволен. Еремей вспомнил куриную тушку Аполлинария и хмыкнул. — Не тот кот, что мышей ловит, а тот, кто душу греет.